Может, она решила, что Айнс решил поехать туда с дипломатической миссией? Он решил удостовериться. «Не спеши с выводами. Я собираюсь туда не по дипломатическим соображениям. Я еду туда на экскурсию». Поняла. Снова простой ответ. Айнс полагал, что она что-то не наговаривает. Это было плохим знаком. Он чувствовал, будто недопонимания стало еще больше. «Что ж, я поеду вместе с Аурой и Марой». «Если у вас возникнут вопросы, требующие моего непосредственного вмешательства, свяжись со мной при помощи сообщения. Я немедленно вернусь к вам». «Ничего ли я не упустил?» «Я правда еду на экскурсию, и ничего другого я не планирую. Ты меня поняла?» «Я правда ничего другого не планирую. Понятно?» «Поняла. Так э, как скоро вы отправляетесь?» «Да, точно». «Он не думал о том, когда ему следует выдвигаться». Но, глядя на активное продвижение теократии, им следовало отправляться побыстрее. «Я уже подготовился, но что насчет ауры и мары?» «Я думаю, владыка, у них не будет с этим проблем. Если владыка Айнс решит отправиться сию минуту, то им следовало бы немедленно завершить свои приготовления». Айнс уже хотел было упрекнуть ее за столь грубые слова, но близнецы были с ней полностью согласны. «Хмм... Ну, если они не собирались возражать...» то и Айнзу незачем влезать в это. Я хотел бы убедиться кое в чем, не только в плане Альбеда, но и Аурес Смары. У меня вопрос сразу ко всем вам. Наша великая подземная граница Назарик не только создала колдовское королевство Айнз Олгон, но и сделала своим вассалом империю Бахарут, а также расширила свое влияние на полулюдей из Диких Земель, и кроме всего этого, еще и уничтожила королевство Рейстис. Можно смело сказать, что наши границы увеличились за счет экспансии. И в связи с этим меня кое-что беспокоит. Хватит ли нам кадров, чтобы справиться со всеми проблемами, что нам дала экспансия? Назарик не должен перестать функционировать, если один или два его члена отправятся в отпуск. Безусловно, Аура и Мара являются частью высшего руководства. Если мы рассмотрим Назарик как компанию, то эти двое вошли бы в совет директоров. Обычные сотрудники могли быть взаимозаменяемыми, но те, кто стоял выше, не могли позволить себе такую роскошь. Так что было бы очень плохо, если функциональность Назарика встанет из-за отсутствия ауры и мары. При таком раскладе пришлось бы отменить эту поездку или перенести ее на более поздний срок. «Это меня несколько беспокоит. Следует ли нам предпринять в этом направлении решительные меры?» «Я не считаю, что это вызовет какие-либо проблемы». И на случай непредвиденных ситуаций у нас всегда есть я и демиург. Если еще включить актера Пандоры, то никакой проблемы быть и не может. Действительно. Как и ожидалось от Альбеда, Уже есть решение для моих тревожных волнений. Восхитительная работа. Достойная умений. Одной из умнейших в Назарике. И владелицы титула «Смотрителя стражей». Абсолютно превосходно. Я действительно считаю это удивительным. Он хвалил Альбеда от чистого сердца. В отличие от него, она умело управляла всеми делами Назарика. Если Альбеда была бы недостойна этой похвалы, то не был бы достоин никто. Я искренне благодарна вам за столь лестные слова, владыка Айнс. Альбеда приняла прежнюю позу после низкого поклона, но выражение ее лица было напряженным. После этого у Айнса возник еще один вопрос. «На сей раз я беру с собой ауру и мары. Но все ли будет так же хорошо, если в следующий раз в отпуск отправишься...» «Ты и Демиург?» Альбеда ответила сразу же после небольшой паузы. «Я полагаю, что в случае нашего отсутствия другие смогли бы заменить нас. Они сделают все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания, владыка Айнс». «Хм, Альбеда, меня интересуют предположения. Я хочу знать наверняка, смогут ли они справиться с вашей работой или нет. Разумеется, я понимаю, что тебе неловко подвергать сомнению способности стражи этажей, твоих товарищей». И я понимаю, что это может причинить тебе боль. Но все же скажи мне, смогут ли они заменить вас? В случае, если они не способны на это, нам придется реорганизоваться, когда у нас будет свободное время. Несомненно, если даже я смог задаться этим вопросом, то и Альбеда уже уделила этому внимание. Приношу свои глубочайшие извинения, владыка Айнс, что прерываю вас, но... Что случилось, Маре? Извините, но я не уверен что смогу выполнять работу, которую выполняет уважаемая Альбеда. После небольшого молчания голос Альбеда эхом разнесся по залу. И это все, что ты можешь сказать? Что это сейчас было? Айнс не думал, что слова Маре могут вызвать у Альбеда преступ гнева. На самом деле он был полностью согласен с ним. Маре! Маре вздрогнул на крик Альбеда. Она действительно была зла. Прежде чем Айнс успел вмешаться, она продолжила. Не слышалась ли я, что один из стражей не может оправдать тех ожиданий, что отлагает нас в ДК Айс? Альбеда, нет нужды повышать голос. В чем может заключаться проблема, когда слова Мары ⁇ это правда? Гораздо большей проблемой было бы, если бы они сказали, что смогут выполнить твою работу, хотя это и не так. Простите мне мою грубость, но позвольте мне продолжить. Несмотря на выговор Айнза, Альбеда продолжила еще более громким голосом. Так как атмосфера немного смягчилась, Айнс позволил ей продолжить. Проблема не в том, что он не сможет, а в том, что Маре даже не предположил, как мог бы выполнить эту работу. Стражу не непозволительно говорить, что он не в состоянии сделать работу, которую возлагает на него высшие существа, и на этом обрывать свою речь. Хм, Айнс тяжело вздохнул внутри себя. Он не считал, что Альбеда не права. То, что сказала Маре, конечно, нехорошо с данной точки зрения. «Владыка Айнс, я считаю, что Альбедо права. Маре следует забрать свои слова назад». Холодно отрезала аура. Так как Мара был отчитан собственной сестрой, он издал жалобный звук. «Как страшит ажа!» «Остановись!» Айнс повысил свой голос, переполненный гневом. Разумеется, это была актерская игра, он не был действительно зол. Тот факт, что его эмоции не были подавлены, было доказательством этого. Айнс активировал свою ужасную ауру, как только заговорил. Он просто использовал визуальный эффект ауры, чтобы взять под контроль разговор, а не ослаблять других. Он решился на этот шаг только из-за своей уверенности в том, что все трое оснащены предметами, дающим иммунитет к воздействию на разум. Айнс не знал, что сказали бы Альбеда, продолжая она говорить. Была возможность, что после того, как она читает Маре прилюдно, Альбеда объяснит ему всю ситуацию наедине – Но пока был шанс, что данная ситуация разорвет их отношения, Айнс не мог оставаться в стороне. «Маре, слова Альбедо весьма резонны. Если ты говоришь, что не способен выполнить работу, ты должен предложить альтернативу». «Пожалуйста, простите меня». «Ну как бы это ни было, Альбедо, не кажется ли тебе это некомпетентностью, когда начальник заставляет своих подчиненных выполнять работу, на которую они не способны?» «Не могу не согласиться с вами». Я считаю, что вы оба виноваты в этот раз. Я благодарен вам за вашу преданность, но ошибиться может каждый. Тебе, Альбеда, в следующий раз нужно быть более гуманной, чтобы твои подчиненные не скрывали, а главные не повторяли своих ошибок. Честно говоря, Альбеда была слишком преданной и слишком способной, поэтому она более сурова к другим. Айнс считал, что причина, почему не было подобной ситуации в прошлом, Заключается в том, что он отклонял большинство ее предложений по субординации и регламенту: если Альбеда когда-нибудь получит безграничную власть, то это закончится жестокой чисткой кадров. Хотя ничего такого, скорее всего, не произойдет, наверное. Да, я тоже чувствую, что была слишком с ним груба. Прими мои извинения Маре: Эх, э, нет, в этом нет необходимости, госпожа Альбеда, вы были правы. Это полностью моя ошибка. Мне ужасно жаль. После того, как они принесли свои извинения друг другу, при этом Маре поклонился на несколько градусов ниже. Эту ситуацию можно было считать решенной. Итак, на чем мы остановились? Ах да, поскольку я отправляю страну эльфов с ними двумя, я хочу, чтобы они были уверены, что их заместители будут справляться с их обязанностями. Прежде всего передайте свою работу в течение трех дней. Если это возможно, то доверьте свою работу стражам областей, если же нет... Айнс считал, что на Альбеда и так уже много всего свалилось, а после разрушения королевства Рейстис и подавно. «Обсудите это с актером Пандоры, хорошо?» Он получил от них энергичный ответ. «Так что насчет вашей свиты, владыка Айнс? Это будут Ханза?» Однозначно неплохая идея, ведь Ханза было очень удобно использовать. Если уж быть совсем честными, Айнс хотел призвать их побольше. Единственное, что его останавливало, это нехватка данных и денег. Все данные для создания наемников Ханза уже были израсходованы. Но в библиотеке все еще оставалась целая куча данных монстров типа ниндзя. Было бы просто прекрасно, если бы он смог ими воспользоваться, но... Я не хочу тратить их, пока в этом нет острой необходимости. Придется мне с этим смириться, пока я не накоплю достаточное количество своих личных запасов. Или же мне следует в первую очередь уделить первостепенное внимание укреплению нашей обороны? Мне следует обдумать это по пути в страну эльфов. Эх, я хочу денег, свободных денег, которые я смогу тратить, как сам того захочу. Интересно, есть ли здесь припрятанные кем-то сокровища? Конечно, такие, на которые никто не сможет пожаловаться, если я их присвою себе.